«Кстати, Сатору, м? Зачем мы сюда возвращаемся? Родные земли Киина были совсем недалеко от этого места. За последние пять лет Сатору не приводил ее сюда». «М? Мы побывали уже во всем мире, но мы же так и не были тут. Разве не было бы здорово забраться на Ванте-горы, что едва видны вдалеке?» «Я поняла». Судя по ее тону голоса, эта причина, кажется, не особо убедила Киина, Учитывая, что они провели вместе уже 5 лет, Сатору мог ей рассказать, но он не собирался объяснять Кина смысл приезда в этот город. Повозка, запряженная големом лошадью, без промедлений понесла их главным воротам. Может, он выбрал удачное время, но у ворот не было никого, кроме Сатору. Стража собралась у ворот и в воздухе повеяла опасностью. Каждый из них держал копье на готове. Сатору взглянул на стены и увидел собравшихся там лучников. Не нужно было говорить, что все они были насторожены по отношению к нему. «Стоять!» – их окликнули суровым голосом. Он, кажется, принадлежал к какому-то капитану стражи. Сатору равнодушно проигнорировал это и ответил громко и чётко. «Эй, хорошая сегодня погодка!» Среди стражников мгновенно распространилось недоумение, но вскоре они вновь вернули свои суровое отношение. «Что тебе тут надо, нежить?» «Нежить? Где?» – Сатору осмотрелся, словно нарочно. «Что за бред? Ты не...» «Так это вы меня приняли за нежить?» Он прервал рев солдат и прокричал в ответ. «Я не нежить. Я Сатору из расы древнекостных». «Древнекостные?» Солдаты переглянулись и покачали головами. Он слышал, как они спрашивали друг у друга. «Ты слышал раньше о таких?» «Кажется, я впервые о них слышу». «Не кажется ли вам, что ошибочно принять древнекостного за нежить?» «Это вопиющая грубость. Да вы оскорбляете мою нацию!» Стражники у ворот снова переглянулись. Капитан, так пока будем его называть, ответил очень рассеянным тоном, но он даже и близко не опустил оружие, все же этого следовало ожидать. «Говорите, вы не нежить?» «Я же уже сказал, я Сатору и славной раса древнекосных». «Нет, ох, мои извинения, простите мое невежество, но я раньше никогда не слышал о древнекостных. «Что? Ты никогда не слышал о великих и могучих древнекосных?» «Что за захолустный городок?» Гордые стражники, естественно, обиделись на то, как их назвали. Хотя они и были недовольны этим, кажется, они ослабили бдительность. В этом мире было множество рас, и помимо человеческих, было много разных полулюдей и гидроморфов со странной внешностью. Расовая дискриминация может вызвать гнев всей его нации. Если это приведет к войне, то может случиться так, что одна из сторон будет уничтожена. На самом деле, таким образом уже было уничтожено несколько стран. И поэтому стражников у ворот попросили адекватно реагировать в подобных ситуациях. Чем больше будет рас, с которыми их страна установит контакт, тем быстрее национальная стража научится их распознавать. Проще говоря, они не станут действовать опрометчиво, если будут думать, что он не нежить, а часть расы древнекостных. И ключевым моментом теперь было то, что он должен воспользоваться путаницей и взять ситуацию под свой контроль. Кажется, я должен сообщить этой невежественной нации о величии древнекосных. Я Сатору, родом из Великого Токио, национальной столицы древнекостных. Я прибыл сюда в поисках чего-нибудь ценного. Хотя, видимо, здесь моему глазу зацепиться будет не за что. Вы торговец? В точку. И всё же я не смогу ничего купить, если ничего не увижу. Для начала нам следует проверить ваш багаж, но прежде нам правда нужно... Эм, как же это? Ох, обыскать вас. Вы же понимаете, верно? «Если вы согласны, то прошу вас подождать тут. Я позову священника». Тон капитана по отношению к Сатору постепенно сменился на уступчивый. «Понимаю. Хотя мне очень интересно, каким дикарем нужно оказаться, чтобы принять древнекосного занежить. Ну, мне, невероятно снисходительны». «Что там за девочка?» «Она мой спутник. И также является одной из древнокосных». «Э?» Капитан в шоке посмотрел на Киина, а затем принялся сравнивать ее с Сатору. Было слышно вопросительный шепот, типа «Он сказал, что она древнекосная? Они же вообще не похожи». «Весьма похожи, разве нет?» «А, эм…» Капитан опустил взгляд. Кажется, он был в замешательстве. Вскоре Сатору увидел солдата, который вел за собой священника. Тот был толстый и, кажется, небольшой бег заставил его уже задыхаться. Когда он пришел, то вытер платком под солба и тяжело дышал, словно боролся за каждый вздох. Капитан сказал «Извините» и подошел к священнику. «Благодарю, что ваше преподобие преодолело весь этот нелегкий путь. Ну что вы, капитан, это наш долг. И все же я надеюсь, что в следующий раз вы не будете меня так сильно торопить. Не хотелось бы на полпути к вам отправиться на небеса». Когда священник отвечал, его дыхание было похоже на всхлипывание. Оба они старались быть как можно тише, но даже находясь в отдалении, Сатору их слышал. «В храме все так же нет лошадей?» «А чё, мой капитан? Вам не жалко лошади, которая будет вести меня?» «Ваше преподобие, вам лучше обучиться верховой езде». «Моему заду и бёдрам будет больно, так что я пас, если вы не возражаете», сказал священник и, проигнорировав ответ капитана, «но ведь у вас есть магия исцеления», уставился на Сатору. «Что ж, хорошо. Я сделаю то, зачем меня сюда позвали. Я прогоню нежи...» «Нет, они утверждают, что являются древнекосными. Кажется, они не нежить». «Что?» «Древнекосные? Но, как по мне, они похожи на нежить». «Правда? Тем не менее, могут возникнуть серьёзные проблемы, если они действительно окажутся не нежитью». Хм, «Ладно. В конце концов, плохо прогонять тех, кто способен пожертвовать нашему храму. Но кто знает, как верха меня осудят. Если я в итоге стану деревенским попом, то...» хм... «Нет, это не проблема, ваше преподобие». «Нет, это проблема, капитан. Это место находится во владениях маркиза, даже если он в некоторой степени предоставил нам самоуправление. Нас изгонят, если будем делать всё, что заблагорассудится, не считаясь с интересами страны. Более того, инцидент обострится, если мы оскорбим кого-то из высокопоставленных представителей другой расы. Капитан, вы же не хотите, чтобы о вас вспоминали в истории, как о глупце, спровоцировавшем уничтожение страны? А я, конечно же, нет». Кроме того, если такое случится, то всевозможные неприятности затронут всех». «Так вы поняли. Значит, могу я попросить вас проверить, действительно ли они не являются нежитью?» «Это очень проблематично. Вы не можете просто пропустить их. Пусть кто-то из солдат присмотрит за ними в качестве скорта или типа того...» Они оба переглянулись, но в итоге священник пораженчески опустил плечи. «Ладно, ладно, я сделаю это». Ворча о том, что ему придется бесплатно применить заклинание, священник подошел к Сатору и поприветствовал его бодрой улыбкой. «Приветствую, почтенный гость из нации древнекосных. Я служитель городского храма. И хотя я верю вашим словам, мне все же нужно наложить заклинание, чтобы развеять сомнения других. Молю вас, не противьтесь этому». Тот факт, что он даже не назвал своего имени, показывал, как сильно он пытается избежать неприятностей. Можно сказать, что все шло по плану Сатору. «Я понимаю. Пожалуйста, продолжайте, ваше преподобие». «Обнаружение нежити?» «Понятно. Действительно, капитан, он не является нежитью, поскольку никакой реакции не последовало. И еще...» и «Я...» Священник поднял руку. Сатору почувствовал некую силу, толкающую его. Вероятно, это была какая-то уничтожающая нежить способность. Но она была абсолютно неэффективна против Сатору и Киина. И хотя одной из причин этого была их разница в уровнях, Но главной причиной неэффективности этой способности были их магические предметы. Как я и думал, реакции не было. Он мне нежить. Правда? Я же говорил. Я Сатору, древнекостный. И меня раздражает то, что вы относитесь ко мне как к нежити. Он увидел, как стражники вокруг опустили копья. И хотя они все еще окружали его, напряжение в воздухе растворилось. Значит, я выполнил свой долг, верно? Ах... «Где бы вы нашли такую спокойную и дружелюбную нежить? Ещё до того, как прибыть сюда, я уже знал, что он не может быть нежитью», сказал священник, обведя взглядом всех стражников. «И вы всё равно позвали меня сюда. Я ведь могу подумать, что вы пытались меня оскорбить». Священник закончил шутливым тоном. Капитан посмотрел на своих людей и ответил таким же беззаботным образом. «Молодцы, что заставили его преподобие бежать сюда. Я всегда думал, что его размеры – это проблема». В следующий раз также используйте эту возможность, чтобы заставить его побегать». Капитан и священник посмеялись. Их смех был как будто сквозь зубы, словно на самом деле они думали о чем-то другом. Они прекратили так, будто им просто надоело смеяться. Священник отвернулся от Сатору и направился в город. А капитан снова встал перед Сатору. «Мои извинения, господин Сатору, торговец нации древнекостных, Теперь прошу, позвольте нам осмотреть ваш багаж». «Непременно. Однако мой багаж практически пуст» поскольку я приехал делать покупки. Сатору и Кии наспешились, и в свою очередь несколько людей, что внешне немного отличались от стражников у ворот, приступили к работе с полной серьезностью, залезли в повозку. Это были специалисты по оценке грузов, они отвечали за проверку багажа и взимали налог за проезд. Повозка была нагружена лишь на десятую часть, и 90% груза составляло зерно. Даже исходя из объема, налог на такое количество зерна будет очень мал. Сатору и Киина прошли через небольшой обыск, чтобы убедиться, что они не проносят контрабанды. В этот момент вернулись специалисты, которые обыскали повозку, один из них нес маленький сундук.